Глава четвертая Дарья подала на развод. Детей у них с Иваном не было, совместно нажитого имущества, кроме батареи пустых бутылок из подводки тоже, так что вся процедура, даже несмотря на отказ Джона развестись, должна была пройти безболезненно. Пусть вызовут в суд второй, третий, пусть дадут несколько месяцев на размышление, Обо всех этих механизмах государственного регулирования института никчемных браков Даша уже знала. На ее решение развестись с человеком, который тонет сам и тянет ее на дно, это не скажется. Рано или поздно их все равно разведут, а Даша заранее запаслась терпением. Только вот дело приняло неожиданный оборот — На заседании суда вдруг выяснилось, что квартира, которую оставила Даша мать, является совместно нажитым имуществом Морозовой и Баранова. Приватизирована она была уже в браке. Благородный супруг моментально согласился дать жене развод по законам государства Российского с разделом имущества 50 на 50. И Даша умолив судью отложить решение на месяц, и, обливаясь холодным потом, помчалась в агентство недвижимости. «А чего тут делить?» — презрительно фыркнула на нее дородная риэлторша. «В лучшем случае две комнаты в разных коммуналках неподалеку от МКАД. Заявку оставлять будешь?» «Нет». Слезы помимо воли потекли из дашенных глаз. «Вот что девушка!» Смягчилась вдруг риэлторша. «Давай так». Мы твою квартирку оценим как независимые эксперты. Цена будет зависеть от размеров твоей благодарности, конечно, в разумных пределах. — Как это? — испугалась Даша. — Законно, — отрубила риэлторша, — а ты выплатишь своему благоверному половину деньгами. Все лучше, чем квартиру терять. — Но у меня, — попятилась Даша, — у меня денег нет. — Жаль. Риэлторша повернулась к своему монитору. На нет, как известно, и суда нет. Но суд был. До него оставалось всего тридцать дней. Как Даша мучилась тогда, как ругала себя за глупость. А законодательство за преступную несправедливость она не могла ни есть, ни спать. Все мысли каждую секунду были нацелены на решение только одной проблемы — как сохранить квартиру. В итоге она и сама поняла, что другого выхода нет. Нужно отдать жену деньги. Пришлось в тайне от матери упрашивать Василия Ивановича помочь с оформлением кредита, который... Она понятия не имела, как погашать. Да если бы ни связи отчима, ни его поручительства, вряд ли бы кто-то в банке вообще стал с ней разговаривать. Сумма была настолько невообразимой, что Даша каждый раз холодела от пяток до макушки, когда думала о ней. Ивана Баранова и Дарью Морозову развели. Первый неплохо заработал на четырех годах почившего брака, вторая подвязалась выплачивать неподъемный кредит следующие 20 лет. Даша захлопнула за Иваном дверь и приказала себе забыть о прошлом. Хватит ошибок и разочарований. Нужно жить только для себя. Нужно зарабатывать деньги. От мужчин, проявлявших к ней интерес Дарья, теперь шарахалась, как черт от Ладана. С нее на жизненной трассе вполне достаточно одного любовного происшествия, за которое пришлось так дорого заплатить. Два года она пахала, как лошадь, и выплачивала кредит. Спала всего по пять часов в сутки. Оставшиеся девятнадцать ей были нужны, чтобы сидеть за компьютером и делать осточертевшие технические переводы. Даша так безнадежно устала что всем ее существом владела лишь отупение. Наверное, она так и осталась бы несчастной полуживой переводчицей, забыв о своей мечте стать стюардессой, если б не случай. В один из редких часов отдыха она, не в силах преодолеть усталость, сидела перед телевизором и сквозь полусон смотрела на экран. Фильм, содержание которого Даша не улавливала, Сменился рекламой — шампуни, машины, подгузники, сок. И вдруг она увидела самолет, Рекламировали первый класс обслуживания пассажиров. Даша застыла перед экраном, как заворожённая. Перед ней одна за другой. Раскрывались двери роскошного дворца, украшенного золотом, дорогими тканями, лепниной, заполненного дамами и кавалерами в богатых одеждах. А за последней дверью этого великолепия показался шикарный салон самолета. Таких кресел, такого интерьера Даша не видела никогда в своей жизни, хотя летала раньше с мамой и Василием Ивановичем бизнес-классом. Парфоровая посуда, хрустальные бокалы, переливающиеся всполохами света, красивые девушки-стюардессы в элегантных платьях улыбались, словно приглашая присоединиться к ним по ту сторону экрана. Телевизор уже мельтешил перед глазами совершенно другими образами, смысл которых до Дарьи не доходил, а перед внутренним взором все еще стоял салон первого класса. Это было величественно, торжественно. Это завораживало и манило с той самой минуты Даша, ни о чем другом думать не могла. Давняя мечта стать стюардессой оформилась в конкретное и непреодолимое желание работать бортпроводницей первого класса. Даша понимала, что вряд ли можно попасть на подобную должность с улицы, что вряд ли ее возьмут без опыта работы и протекции, но она готова была потратить все время и силы, чтобы дойти до цели. Готова была на любую работу, пусть даже мыть полы или чистить ботинки пассажирам, лишь бы со временем добиться желаемого. Два месяца она собиралась духом, перечитывала в интернете все, что смогла найти об авиакомпании, рекламировавшей первый класс, просматривала официальные случайные отзывы. И самой хорошей новостью стало то, что, несмотря на финансовый кризис, в этой самой компании продолжали набор персонала. Вот он, шанс стоило даша представить себя в форменном платье с золотым шитьем в шикарном салоне самолета как она начинала улыбаться от счастья впервые за долгие годы наконец набравшись смелости даша дрожащими пальцами начала печатать резюме прикрепила к почтовому сообщению файл со своей фотографией и невероятно волнуясь нажала «Отправить». Письмо ушло на электронный адрес кадровой службы, который Даша отыскала на сайте авиакомпании. Теперь оставалось ждать. Дарья не находила себе места от волнения. Даже ставшая за последние годы привычной работа технического переводчика начала вдруг даваться с трудом. Она никак не могла сосредоточиться и все время путала значение слов, в результате чего получалось – Страшная авракадабра Приходилось заново все вычитывать, исправлять. Две недели прошли, как два года. Каждую минуту Даша проверяла свой почтовый ящик, каждую секунду ждала звонка. И ей позвонили. Предложили пройти собеседование. Даша в тот же день с самого утра чувствовала себя неважно дрожала от страха и по сто раз повторяла про себя ответы на возможные вопросы.